Глава сороковая Жарко до смерти Я живу. Жива. Меня зовут Манон Муане. Я специалист по прикладной математике. И я жива. Сколько времени? Как давно я здесь? Есть не хочу, только пить. Губы пересохли, горло болит. Все внутри горит. Наверное, я кричала. И это не помогло. До смерти жарко пот просто капает сейчас лето нет весна апрель может быть май почему мне тогда так жарко боже мой меня раздели. я голы где я не знаю не знаю люси энебель из полиции профессор похищение меня похитили точно профессор меня удерживает профессор Быстро, быстро думай, быстро! Надо успокоиться. Темно повсюду. Руки плотно привязаны к бокам. Не могу пошевелиться. Встать. Ой, дерево. Нет металл. Сверху, снизу, по бокам. Гроб. Я в гробу. Какой ужас! Сколько тонн земли надо мной! Глаза жжет, горло как будто изодрано в клочья. Я даже больше не могу кричать. Барахтаться, вертеться, сжать кулаки и стучать. На стенках какие-то шероховатости, дырки, сотни дырочек. Чтобы я могла дышать? Нет-нет, я не в гробу. Это что-то другое. «Люси, Люси, помогите мне! Умоляю вас, Манон!» «Меня зовут Манон Муане. Я жива!» «Меня, наверное, даже не будут искать». «Интересно, кто-нибудь хотя бы заявил о моем исчезновении?» «Какой-то свист. А теперь свет. Голубое свечение. Похоже, оно идет снизу». «Что происходит? Что это за штука у меня над головой, на листе стали? Какая-то смазка?» «И... ногти». Кончики ногтей, впившиеся в железо, приварившиеся к железу, обугленные. Видно, кто-то уже был здесь заперт. Что-то у меня все путается. Я чувствую, что скоро уйду. Голубое становится желтым. Пожар. Подо мной огонь. Снова темнота. Жарко. До смерти. Я живу. «Жива. Меня зовут Манон Муане. Я специалист по прикладной математике, и я жива.